На съездах и конференциях в Совнаркоме, в Наркомздраве Валентин Сергеевич с блеском доказывает, что наш план – тесно связан с задачами третьего пятилетнего плана. Да. Так почему же тогда из личной лаборатории валентин Сергеевича за много лет не вышло ни одной работы, имеющей практическое значение? Почему он вычёркивает из плана других лабораторий тесно связанные с клиникой темы? Брать... <как dr> вычёркивает! Esses... Вычёркивает! <как> <какул> да, вот пример. Нам удалось доказать, что обыкновенная зеленая плесень задерживает рост некоторых гнойных микробов. Трудно сказать, что получилось бы из этой работы, но перспектива клинического применения уже наметилась. Приблизительное, но заслуживающее внимания. Верно. Валентин Сергеевич вычеркнул эту тему из нашего плана. Неужели? А известно ли ему, что в прошлом Плесень, как лечебное средство, глубоко интересовала крупнейших представителей нашей науки. Ну, ну, я не знаю. Это, ну, это, я... Товарищи, не ну, надо, пожалуйста. Не товарищи, не надо скатываться к таким неуместным частным упрекам. Не надо. Продолжайте. Мне уже незачем продолжать. После перерыва С новой силой вспыхивает шумный горячий спор. Одни говорят прямодушно, другие неискренне, с расчетом, совсем не то, что думают на самом деле. Наконец, слово берет Крамов. Уважаемые товарищи, не думаю, к сожалению, что наша дискуссия... сможет решить те вопросы, перед которыми мировая иммунология остановилась чувством некоторой растерянности и, я бы сказал, даже страха. Работа исследователя не происходит в безвоздушном пространстве. Логика работы есть логика ее необходимости, ее соответствия тем задачам, которые поставила перед собой наша страна. Я не Не вижу этой логики в работах некоторых лабораторий. Увольте меня от необходимости называть имена. Более того, я не вижу той плановой очередности, для которой основным условием является реальная ощутимость целого. В это целый входит вся жизнь советской страны, переживающий еще невиданный период борьбы с предателями, с людьми без чести, без совести, без Родины. <как> <как> <как> <как> Для того, чтобы охватить большую группу сложных и подвижных явлений, нужны не только способности и знания. Надо учиться и учить других Беспощадности по отношению к тем Кто топчет ногами Священные знамена советской науки а, <нах> О чем говорим мы сегодня так долго? О том, что такое научная школа О какой-то неведомой магии долголетия? А чем объясняется настойчивое стремление некоторых товарищей уйти в сторону от стремительного наступления на предательство, ложь и измену? Наступление, которым живет и еще долго будет жить наша страна? Что же это за странная формула обхода? И нет ли за ней известной нарочитости, предвзятости, преднамеренности. Я не боюсь этого слова. Насущные требования жизни. О них говорила сегодня наша уважаемая Татьяна Петровна. тоже представляют собой эти насущные потребности жизни? Профессор Крамов заявила нам, вычеркнул из нашего плана тему, которая имеет неоспоримое практическое значение. Да, вычеркнул! Вычеркнул! И тоже сделал бы на моем месте любой микробиолог, серьезно относящийся к делу. Должен заметить, что Татьяна Петровна... настойчиво возвращалась к вопросу о плесени, который представляется ей верным средством от самых тяжелых болезней. Признаться, я недоумевал. Откуда же взялась эта странная мысль? А разгадка оказалась простой. В течение многих лет я собираю коллекцию старинных медицинских книг и рукописей. Так вот, на днях Татьяна Петровна обратилась ко мне с вопросом, а нет ли... В моей коллекции рукописи некоего доктора Лебедева, который дорог ей по детским воспоминаниям. Вы знаете, рукопись нашлась. Но в отделе курьезов и заблуждений, которыми, как известно, кишит история науки, я перелистал ее, и источник научного вдохновения Татьяны Петровны открылся передо мной во всем блеске. Мистическая вера в плесень пронизывает эту рукопись от первой до последней страницы. Когда-то средневековые алхимики утверждали, что им удалось из тряпок, навоза гнилой муки вырастить в колбе живого человека. Доктор Лебедев недалеко ушел от подобного утверждения. Плесень, заявляет он вместе с Татьяной Петровной, убивает микробов. Товарищи, но ведь и туалетное мыло убивает микробов. Так вот, простительно ли советскому ученому, доктору медицинских наук, то, что можно простить полусумасшедшему знахарю, автору антинаучного бреда? Нет. Нет, товарищи. И не следовало Татьяне Петровне упрекать меня в том, что я искренне предостерег ее от очевидного заблуждения. Напротив, на ее месте я бы серьезно задумался над тем, своевременно ли в наши дни заниматься подобным вопросом. Не стоит ли за этим упорным пристрастием все та же подозрительная формула обхода? Думается, теперь уже для всех ясно, что перед нами не заговор и его ликвидация, а нечто большее, что это новый этап Октябрьской революции, что наши дни истории, быть может, поставят на одну доску с героическими годами гражданской войны. Это вскрыл, этому дал точную оценку Сталин. Он составил план наступления, он же и руководит наступлением. Определив деятельность предателей как неизбежное следствие строительства социализма в капиталистическом окружении, он снял тем самым с наших плеч огромную моральную тяжесть. В глубоком молчании зала... Крамов закончил свою угрожающую, еще непостижимую, не укладывающуюся в сознании Через несколько дней после дискуссии к нам пришел Петя Рубакин. Между ним и Андреем произошел разговор, каких никогда не приходилось мне слышать раньше. Послушай, Андрей, вот давай попробуем взглянуть на жизнь глазами Крамова. Откуда взялся этот шаг? Ведь это именно шаг, поступок, решение. Вы что, думаете, Крамов не понимает? Чем грозит нам подобная речь? Таня, перестань смотреть на телефон. Ну хорошо, хорошо, я я накрою его подушкой. Вы знаете, я прочел все, что он написал. Он начинал превосходно же. На уровне Виноградского или, скажем, Гамалеи. Потом, в 20-х годах, я уж не знаю, как назвать, но произошла деформация, что ли. Шли годы, и теперь вдруг оказалось, что надо притворяться. Вот от этого надо притворяться многое происходит, мне кажется. В особенности, когда притворство и подозрительность вдруг оказываются в цене и с каждым днем приобретают все более непонятную силу. Тише. Я вас умоляю, только тише. А когда остаешься наедине с собой? О чем думается, когда смотришь на себя беспристрастным оценивающим взглядом? Ведь не угнаться, не удержаться, обходят со всех сторон. Молодые идут, что с молодыми делать-то? И добро бы еще не трогали. Так нет, упрекают в отсталости. В интригах, в организационном захвате. В подъеме науки, видимостью науки. Так, ну хорошо, хорошо. И что дальше? ну И вот выход найден. Впрочем, он подсказан всем ходом вещей. Стоит только поставить знак равенства между своими врагами и... Врагами народа? Андрей, братцы, ну я вас прошу, ну пожалуйста. Таня, положите на телефон еще одну подушку и успокойтесь. Да, именно так, ты знаешь, знак равенства. Впрочем, нет, его враги – это его друзья. Друзья, ученики, сотрудники института, которые он, Крамов, с годами создавал на пользу советской науки Никто-нибудь другой. Кто бы мог подумать, что эти способные и даже талантливые молодые люди внутренне связаны Как там сказано в последней правде? Вот, нашел. Внутренне связанные... с чудовищными выродками человечества, задумавшими злодейский план разрушения СССР. Да, тяжело, братцы. А может, все-таки поговорим о другом, а? Может быть, жестами? Я хотел бы все-таки знать, думал ли Крамов о том, что может вспыхнуть после подобного шага? Не после, а вследствие. Разумеется, думал. Более того, рассчитывал. Товарищи, ну товарищи, Вы не хотите пройтись? Нет. Политически компрометируя своих противников, нацеливая на них карательные органы... Петр он Николаевич, кем... потом, потом... Потом будет поздно, Таня. Уже поздно. Ну, послушайте, ну, ну давайте условимся. А о другом? Ладно? Условились? Условились. Кстати, Крушельницкий арестован. Что? Как? Старый академик. Он же... Он работал у Пастера вместе с Гамолеей. Да, да. Не может этого быть. Нет, этого быть не может. Бред. За что? Сегодня хорошая погода, не правда ли? Кстати, погода сегодня отвратительная. Боже мой. Боже мой. Крушельницкий кошмар. Что же вы теперь будете делать с вашей мистической верой в плесень, Татьяна Петровна? Работать. Работать. очень хорошо работать. Но как? Подпольно? Ведь в плане нет этой темы. И не было. А вы не боитесь, что Крамов... Нет, и... Петр Николаевич, я не боюсь. В крайнем случае я постараюсь доказать, что с помощью плесени нельзя совершать политические убийства. Так же, как с помощью дрожжей, которыми всю жизнь занимался Крушельницкий. «Вся наша семейная жизнь с Андреем состояла в сущности из одних только разлук и свиданий. Десятки раз мы подолгу жили вдали друг от друга, и можно было бы, кажется, привыкнуть к этим расставаниям, беспрестанно сменявшим друг друга. Но к этой разлуке невозможно было привыкнуть. Мне было бы легче, если бы война настигла нас одновременно». И мы рука об руку вступили бы в эту новую, неизвестную жизнь. Но война началась, когда наша группа была в Термезе. Москва. Москва. Да высадитесь, товарищ Власенкова. Это длинная история. Не дают нам Москву. Вы прилегли бы, я разбужу. Нет, нет, спасибо. Я подожду. Москва. Москва. Не отвечают. Ой, товарищ Власенкова, отдохните маленько. Москва, Москва. Кто на проводе? Москва. Центр 66-1-54. Алло, алло. Одну минуточку. Товарищ Власенков, возьмите трубку. Алло, алло. Алло. Будьте добры, Малышева Михаила Алексеевича. Малышев у телефона. Алло, Михаил Алексеевич, это вы? Я, я. Говорит Власенкова. Слушаю вас, Татьяна Петровна. Докладываю. Работа полностью закончена. Предположения не подтвердились. Холеры нет. Так. В общем, ложная тревога. Я прошу разрешения вылететь в Москву. Нет, Татьяна Петровна. Вылетайте в Ташкент. Алло, алло, Ташкент? Да, в Ташкент. На месте получите спецзадание. Одна или с группой? Кто с вами? Мерзляков и два лаборанта. Мерзлякова оставьте для дальнейшего наблюдения. Алло, алло, алло, Михаил Алексеевич? Да-да. А вы не думаете, что в Москве я По могу... По-беньше вопросов, Татьяна Петровна. Институт эвакуирован в тыл. Да. На днях видел андрей дмитрича Да, да. Вернулся с фронта и опять уехал. Справлялся о вас. Я сообщил ему, что вы живы-здоровы. Спасибо. Вы-то как? В порядке. Сейчас тороплюсь. Желаю счастья, Татьяна Петровна. Спасибо. До свидания. Интересный день 1941 года скрылась из глаз, как за крутым поворотом прежняя жизнь, и вдруг стало ясно, что жила-то я до этого за лабораторным стеклом. Я выпала из привычной обстановки, и одна, без сотрудников, без лабораторий, принялась за дело, о котором до войны не имела никакого понятия. Из Москвы в Термес, из Термеза в Ташкент, потом Красноводск, Астрахань, Саратов. Лабораторный работник, занимавшийся изучением лекарств, я стала эпидемиологом, санитарным врачом. Как тысячи моих товарищей я читала лекции по гигиене, добывала дрова для бань, инвентарь для больниц. Я воевала с местными администраторами, не желавшими тратить свое драгоценное время на такую малость, как противоэпидемическая защита. Весной 42 меня послали в Сталинград. Несколько пленных, взятых под Сталинградом, заболели холерой. Впрочем, мне еще предстояло проверить этот, установленный местными микробиологами, факт. Заседание противоэпидемического совета ввел заместитель председателя исполкома. Товарищи! Товарищи! Кто не знает, что холере не страшны надолбы и противотанковой рвы. Она наступает бесшумно. И незаметно. Поэтому прежде всего санитарно-гигиенические меры. Изоляция, дезинфекция очагов. Затем бактериофаг. В каких пределах? Поголовно. Кроме того, от Сталинграда ежедневно отходят пароходы и эшелоны в Астрахань и Саратов. Следовательно, не Вспышка, если ее не удастся предотвратить, может распространиться по всему Союзу. Да, ну, конечно, очевидно. В полной ли мере, сознаете вы все значение предстоящей работы? Ну, конечно, да, конечно, Николай Иванович. Конечно, конечно Николай Иванович. Ясно. Ну понятно. Если ясно... Тогда слово предоставляется доктору медицинских наук Татьяне Петровне Власенковой. Очень приятно. Ты из Москвы? Из Москвы, да. Товарищи, в 1939 году в Сухуми мы заражали холеры обезьян и излечивали их с помощью бактериофага. термези мы с успехом применили бактериофак как предупреждающее средство, поскольку по ту сторону границы в Иране и Афганистане были случаи тяжелой холеры. Но задача, возникшая здесь, в Сталинграде, не похожа на все, что делалось прежде. Товарищи, задача просто неслыханная, небывалая. Заключается она в том, что мы должны организовать сложное микробиологическое производство в осажденном городе. Да, да. Вы знаете, mm -hmm. что Сталинград находится под тяжелой угрозой. Mm -hmm. А производство должно выпускать препарат в огромных и с каждым днем возрастающих размерах. Mm -hmm. При этом фагировать нужно не только оседлое население, но и тысячи людей, которые покидают Сталинград. Как же это важно? И... Да, задача. Mm -hmm. шла ночь, еще одна ночь. Но если я не сплю, если правда, что я в Сталинграде, то откуда же взялся за стеной этот хриплый, ворчливый, решительный голос? Эти короткие распоряжения, похожие на морские команды. Откуда здесь взялся доктор Дроздов?» который много лет назад заведовал сальским райздравом и который вместе со мной ликвидировал оказавшуюся мнимой холерную вспышку в зерносовхозе. Через минуту я догнала в коридоре госпиталя действительно Дроздова.